Глава сорок пятая. Перелет из Баден-Бадена в берлинский аэропорт Брандербург был недолгим, всего два часа. Еще двадцать минут они ехали до Грюнивальда. Джул смотрит в окно автомобиля. Они медленно приближаются к родовому гнезду Дасселя, расположенному посреди леса. Огромный трехэтажный особняк, обшитый деревом. Окруженный березами и соснами И припорошенный снегом Напоминает населенные привидениями дом охотника Над ним нависло пасмурное, тускло-серое небо По нему словно прошлись ластиком Не видно ни облаков, ни солнца Сплошное марево Джулс охватывает благоговейный страх От ее дыхания запотевает окошко Именно здесь несколько десятилетий провела женщина в огне. Неудивительно, что ее не нашли. Кому придет в голову искать здесь? Автомобиль двигается вперед по петляющей подъездной дорожке, усыпанной щебнем. Вокруг ни души. Под шинами скрижещет гравий. А Джулс кажется, будто это ее царапают изнутри. Она смотрит на затылки своих похитителей, вцепляется в край кожаного сиденья и сжимает зубы, когда машина останавливается. «Здесь я умру». «Ну и местечко», — говорит Марго водителю, все тому же парню из Майами, с короткой стрижкой и большими полупрозрачными глазами, напоминающими затянутое льдом озеро». На затылке неумело выбрита небольшая буква «М». Интересно, что она означает? «Марго?» Жулс пристально смотрит на неровные края буквы, чтобы хоть как-то отвлечься и успокоить дыхание. «Думаю, вполне подходит», — говорит водитель. «Ну еще бы!» мадмуазель де Луран?» оборачивается и с хмурой ухмылкой смотрит на свою пленницу. «На курорт не похоже, да?» Джулс молчит. Она не собирается доставлять Марго удовольствие, демонстрируя свой страх. Мадмуазель де Лоран смотрится в зеркало и подкрашивает губы. Ее что, сейчас заботит, как она выглядит? Затем проверяет пистолет... И спрашивает у водителя: "Привез то, что я просила? Разумеется. Парень с короткой стрижкой достает чемоданчик с инструментами и большой фонарик. Лилиан сообщила, что картина спрятана внутри стены в подвале, куда можно попасть по потайной лестнице с западной стороны здания. Марго перекладывает инструменты и фонарик в огромную сумку." Выходит из машины и щелкает пальцами, приказывая Джулс последовать ее примеру. А затем говорит. «Здесь никто не живет, кроме двух дряхлых стариков. Сторожа и его жены, а они сейчас в церкви. Как видишь, я тоже умею собирать информацию». «Или кто-то собирает ее для тебя», — думает Джулс, наблюдая как Марго засовывает пистолет за пояс джинсов и прикрывает его курткой. «Если мы на кого-то наткнемся, не смей разевать рот», — командует мадмуазель де Лоран, а затем просовывает голову в открытое окно автомобиля и велит водителю. «Отъезжай и припаркуйся где-нибудь в укромном месте. Здесь повсюду деревья, так что проблем быть не должно». Как буду готова, позвоню. До этого момента не появляйся. Понял, Мартин?» Похоже, «М» означает «Мартин». От Джулс не ускользнуло и то, что Марго сказала «как буду готова», а не «как будем готовы». Сердце бешено бьется в груди. Они с трудом продираются по тропинке, сквозь густые заросли деревьев и кустарников и, наконец, находят увитую плющом и засыпанную мусором потайную лестницу. Мадмуазель де Лоран вытаскивает складной армейский нож и освобождает себе путь. А затем легко взламывает замок и открывает дверь. Петли жалобно стонут. Они входят в темный сырой подвал, и у Джулс внутри все сжимается. Маргу освещает просторное помещение фонариком. Оно напоминает подземелье, кишащее пауками и заваленное старой мебелью. Джулс представляет себе, как юная Лилиан была вынуждена прятаться здесь, и к горлу подкатывает тошнота. «Старуха сказала, что картина в дальнем левом углу, прямо за печкой» за досками, прибитыми шестью гвоздями, по три в ряд. «Она точно указала место», — говорит Марго. Джулс тяжело дышит и смотрит на пистолет, который высунулся из джинсов. Всего одно движение, и можно его схватить. «Хватит пыхтеть у меня за спиной! Отойди назад!» Мадмуазель де Луран дергает засвисающий с потолка шнур И подвал озаряет тусклый свет единственной лампочки. Марго указывает на дальнюю, обшитую панелями стену, где поблескивают шляпки вбитых в два ряда шести гвоздей. В точности, как говорила Лилиан. Уджулс перехватывает дыхание. Мадемуазель Делуран подталкивает ее вперед. Держи. Вытаскивай гвозди. Она открывает сумку и протягивает молоток. Затем вытаскивает пистолет и прицеливается. «Быстро!» Джоул тяжело дышит и не может унять дрожь. Она извлекает из стены длинные ржавые гвозди. Те падают на пол. Третий гвоздь цепляется за свитер. Марго этого не замечает, и Джулс быстро засовывает его за пояс джинсов и сразу же принимается за следующий, чтобы отвлечь внимание своей надзирательницы. Покончив с работой, она смотрит на мадмуазель де Луран, которая кивает. Теперь обшивка. Джулс вытаскивает деревянные панели, настолько хрупкие, что они рассыпаются в руках и ахает. Внутри. Действительно лежит холст, скрученный в тугой рулон и завернутый в брезент. Джулс делает шаг в сторону, чтобы Марго тоже его увидела. Глаза мадмуазель де Луран блестят, словно у грабителя, обнаружившего никем не охраняемое сокровище. «Осторожно вытащи полотно и передай его мне». Картина огромна. Ее размер превышает рост Джулс. Она застряла в тайнике и покрылась сажей и паутиной. Девушка кашляет. Ей с трудом удается извлечь свёрток. Наконец она справляется, поворачивается и смотрит на Марго. «Положи и разверни. Хочу увидеть её собственными глазами». Джулс кидает рулон на пол, и медленно его раскручивает. Мадмуазель де Луран освещает холст фонариком. Перед ними предстает женщина в огне, во всем своем великолепии, словно крича «Да, это я!». Несмотря на то, что картина долгие годы провела в спячке, краски ярче и более насыщенные, чем на поддельном полотне. Околдованные столь невероятной красотой, две ненавидящие друг друга женщины переглядываются. Марго стоит над холстом и светит фонариком прямо на едва различимую подпись в нижнем правом углу. Эрнст Энгель. Хвостик буквы Л, Наклон Т, Маски. Ее глаза лихорадочно сияют, а лицо озаряет счастливая улыбка. «Явно работа левши! Черт возьми, это она!» «Она не твоя», — думает Джулс. Голова поразительно легкая и ясная, но к щекам приливает кровь. Девушка думает об Элисе Дэнни, Адаме, когда впервые увидела его в лесном домике в Монтане. «Они — ее команда. Шеф погиб из-за этой картины. А Элис...» Джул слышит, как Марго снимает пистолет с предохранителя. Она поднимает голову и, затаив дыхание, смотрит на наведенное на нее дуло. «Вы заберете картину, а меня оставите здесь умирать. Так?» Свет фонарика отбрасывает блики на лицо мадемуазель де Луран. Отчего она похожа на привидение? «А у тебя есть план получше?» Желудок Джулс сжимается в комок. «Сейчас или никогда?» «Вообще-то есть». Марго хочет. Ее смех разносится эхом по подвалу. «Ну еще бы!» Только хэппи-энда не будет. Твою статью сегодня опубликовали в «Майами Хэралд. Настоящая картина теперь у меня. Подделка отправится в музей, и все будут мной восхищаться. Мадмуазель де Луран разводит руки в стороны, словно ее вызвали на поклон. Злодеи получают все. Игра. Она любит игры. «Вообще-то злодей может остаться с пустыми руками», — выпаливает Джулс. В подвале повисает оглушающая тишина. «Что за ересь ты несешь?» У девушки дрожит голос, но она старается взять себя в руки. «Я должна оставить ее в дураках», — думает Джулс, смело делает шаг вперед и говорит уже увереннее. Когда я еще училась в школе, я принимала участие в расследовании деятельности банды, продававшей людей в сексуальное рабство. Меня использовали в качестве приманки. Все закончилось успешно. Преступников поймали и посадили. «Какое, черт возьми, мне до этого дело!» Джулс глубоко вдыхает затхлый воздух. «Просто тогда я кое-что усвоила». «То, что никогда не забуду». Джулс думает о Рике Янусе, каким он был до той ночи. «Неважно, над чем ты работаешь, всегда подготовь запасной вариант. В моем случае — запасной диктофон». У Марго отваливается челюсть. «О чем ты? Я выключила твой телефон, когда мы были в гостинице» а в Майами забрала свое устройство. Ты блефуешь? — Верно. Вот только вы не учли, что в Чикаго у меня с собой был старый верный диктофон. Сердце Джулс бьется так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. На кону ее жизнь. Он лежал в сумке, в боковом кармане и все записал. Вы признались, что убили Гайслера и похитили его картины. Несмотря на парализующий все тело страх, она замечает, что Марго побледнела. Сработала. Ненадолго воцаряется тишина. «Объясняю доступно. Если я утону, вы все тоже пойдете на дно». «Сучка!» Мадмуазель Делуран бьёт Джул с рукоятью пистолета по голове. Та падает на спину, и чувствует пульсирующую боль, но, чувствуя прилив храбрости, тут же собирается и прижимает ладонь к кровоточащей ране. «Ну же, у тебя получилось! Тяни время!» «И вот еще что! Вы взломали все устройства! Мой телефон, ноутбук, прослушивали нашу квартиру и мамин офис! Надо отдать вам должное!» «Вы загнали меня в угол. Забыли только об одном — о человеческих отношениях. Вы ведь не человек!» Джулс произносит последние слова в запале. «Ей уже нечего терять. Мой старый диктофон уже у коллеги из редакции. Но я не ограничилась лишь этим, а решила еще подстраховаться, поэтому написала всю правду от руки». Эта история совершенно отличается от той чуши, которую сегодня опубликовали в газете. Да-да, под старинке. И если со мной что-нибудь случится, ну, вы прекрасно знаете, что плохие новости распространяются быстрее, чем хорошие. По щеке ручьем течет кровь, но Джулс не обращает на нее внимания. Представьте, какие будут заголовки. Марго де Луран, убийца и грабитель. Марго взводит курок. Джулс задерживает дыхание. Каждая клеточка тела дрожит, но она упрямо продолжает. Можем заключить сделку. Новой публикации не будет, но все зависит от вас. — Я не заключаю сделок, — отвечает мадмуазель де Луран но и на спусковой крючок не нажимает. «Отпустите маму! Передайте картину Элису Бауму и...» «Надо же! Это еще не все!» — хохочет Марго. Вот только она уже втянулась в игру. Спрашиваю исключительно из любопытства. «А что взамен?» Она прожигает Джул с глазами, но девушка выдерживает взгляд. «Сохраните свою репутацию. Никто и никогда не узнает правды». «Пока, только пока», — мысленно продолжает Джулс. «Нельзя заключать сделки с преступниками». Но иногда, Дэн, правила приходится нарушать, если это необходимо, чтобы выжить и вернуть картину Элису. «Та история, которую вы хотели поведать миру, «Уже опубликовано», — продолжает девушка. «У вас есть шанс впервые поступить правильно. Я знаю, что вы не боитесь смерти. Зато вас страшит разоблачение. А еще больше — возможность проиграть». Марго представляет дуло к виску Джулс. «Я не проигрываю. Никогда». И в эту самую секунду... Пока мадмуазель Делуран еще не успевает нажать на спусковой крючок, Джулс со всех сил вонзает ей в шею гвоздь, выплеснув в этом движении всю накопившуюся ярость. Марго вопит и падает на бетонный пол. Из шеи хлещет кровь, пистолет стреляет. Пуля царапает плечо Джулс. Девушка чувствует резкую боль. Мадмуазель де Луран отчаянно пытается извлечь гвоздь, который, похоже, пробил артерию. Пространство вокруг залито липкой красной жидкостью. У Джулс всё плывёт перед глазами. Она тоже оседает на пол. В спину впивается что-то острое. Гвоздодер молотка. Девушка нащупывает его, собирается силами, замахивается и всаживает зубцы глубоко в бедро Марго, не давая той возможности дотянуться до пистолета и изо всех сил налегая на рукоять. Это месть за Дэна, за Адама, за Элиса, за маму. Марго истекает кровью и кричит от боли. «Я согласна!» Она резко и отрывисто дышит. Дед. Сохрани его доброе имя. Мои галереи. Сделай все, что хочешь. Подтягиваясь на одной руке, словно раненый солдат в джунглях, Джулс подползает ближе. Плечо горит. Рана на голове кровоточит. Усилием воли она сдерживает дрожь в голосе. Освободи мою маму. Немедленно. Джулс поднимает пистолет с пола. Шарит рукой в сумке Марго, достает телефон и прижимает к нему палец хозяйки, чтобы разблокировать. Затем просматривает контакты, но перед глазами все плывет. «Уайет! Уайет!» — с трудом выдавливает мадмуазель Делуран. У Джулс кружится голова. Сири, звони Уайету!» — кричит она. «Господи, скорее!» — начинается набор номера. Джулс включает громкую связь и молится про себя, только бы не опоздать. После первого жигутка отвечает мужской голос. «Марго?» Джулс наставляет на мадмуазель Делуран пистолет. Та из последних сил кричит в трубку. «Отпусти, мать!» «И убирайся!» «Нам устроили ловушку!» «Загнали в угол. Немедленно уходи!» Джулс надеется, что теперь мама в безопасности. Голова просто раскалывается, однако ей удается выдавить. «Где остальные картины? Коллекция Гайслера?» «Ради Дэна. Ради журналистики». «Сначала, дед. Пообещай». В голосе Марго явственно звучит мольба. Шарль — единственный, кому она была небезразлична. «Я буду всеми силами защищать его доброе имя», — клянется Джулс. «Где картины?» Дыхание Марго едва слышно. «Коран. Хранилище. Пообещай!» Испускает она последний истошный крик, уже на полпути в ад. «Обещаю!» Мадмуазель де Лоран хрипит и затем умолкает. Джулс с облегчением вздыхает, но ее тут же охватывает ужас. «Господи, я ее убила!» Она снова берет телефон Марго и прижимает палец для разблокировки. Набирает 112 и кричит в трубку. «Помогите!» Безуспешно пытаясь справиться с нестерпимой болью, Джулс бросает взгляд на мадмуазель де Луран, из шеи которой, словно дротик из мишени, торчит гвоздь, затем смотрит в дальний конец подвала. Как же это далеко! Нужно убираться отсюда вместе с картиной, пока Мартин не заподозрил неладное и не явился сюда. Он ее прикончит. Она спрячется в лесу и будет ждать помощи. Если та вообще появится, других вариантов нет. Джулс подползает к ближайшей стене и, опираясь на нее, пытается встать, но ноги ее не держат. Она прислоняется спиной к холодной поверхности, замечает луч света, падающий от фонарика следует за ним взглядом и видит женщину в огне. Не веря своим глазам, Джулс обхватывает себя руками. Вся нижняя часть холста пропитана кровью Марго. Голубые, коралловые, золотые и алые языки пламени теперь окрасились багряным, сформировав демоническое сочетание цветов и текстур. Джулс смотрит на тело Марго, лежащее на холодном бетонном полу. Мадмуазель де Луран не солгала и оставила последнее слово за собой. Ее кровь, ее фирменная подпись навсегда останется на полотне. Марго выиграла. Ошеломленная и теряющая связь с реальностью Джулс, ложится и ползет в сторону картины. В этот момент она слышит вдалеке вой сирены, а где-то рядом виск шин сорвавшегося с места автомобиля.